Глава десятая Два шага до катастрофы «Чтоб меня Херувимы на своей купе света вознесли! Неужели само мироздание издевается надо мной в такой ответственный момент? Что за бесовщина у них творится? Они-то в край страх все потеряли, что ли?» «Что?» – прорвел раненым вепрем государь, отчего Елецкая разом побледнела и сделала шаг назад. «Повтори, как уничтожены, каким образом?» «Ваше Величество, к нам, к нам поступил только что первоначальный отчет», — запинаясь быстро пробормотала секретарь, вновь опуская глаза и сверяясь с данными. «В нем, в нем указано, что вся делегация уничтожена демонами, врата оцеплены и сейчас идет разбирательство». «Стоп, нет, это полный абсурд, такого не может быть». «Сайрус мои-то прекрасно понимают, что я с ними сделаю в случае провала или же неповиновения, а помимо меня еще и Я много с ними говорил, и за все время наших бесед они мне ни разу не солгали. Что-то здесь нечисто». «То есть никаких деталей сложившегося инцидента нет?» — надрывался рассерженно Владимир. «Нужны все подробности. Зачем сдалась сырая информация? Разузнайте и доложите лично мне!» «Простите». «Будет исполнено, Ваше Величество!» Глубоко кланясь, бечу прошептала Елецкая, со скоростью света покидая кабинет. «Захар, что случилось?» Спросил резко Романов, обращая свой напряженный взгляд уже на меня. Но вот свое вселенское волнение у него скрыть не получилось. «Это правда? Тебе что-нибудь известно об этом? Демона убили наших делегатов?» «Не верю, Ваше Величество!» Кратко отметил я, быстро поднимаясь на ноги. И мне нет нужды это делать. Вы правы, мы не знаем подробностей. Лишь только пяток секунд спустя, пока я по-прежнему пребывал в размышлениях, до меня наконец-то дошло, что телефон в руке, не переставая, продолжал неистово вибрировать. Твою мать! Слушай, Захар Александрович, непредвиденное обстоятельство! Выдохнул громко решетник в трубку, а по его громкому голосу было понятно, что тот куда-то спешит. Мне доложили. «Что демоны инферной земли уничтожили группу делегатов», — перебила бывшего жандарма. «Уже в курсе, подробности инцидента есть?» «Никак нет, ваше преблагородие. Доложили лишь об этом. Я сейчас умчусь к вратам, чтобы обо всем разузнать. Однако, думаю, без вас-то мне обойтись». «Буду через несколько минут», — сухо канил я, связь. Дарья, у меня и без того нет времени. А теперь придется разбираться еще и с этим абсурдом». Правда, в произошедшем действительно что-то не так. Что ж, покой только нам снится. Главное, на вечный покой не натолкнуться. На все размышления ушло не более пары-тройки мгновений, и все это время Романов, не разрывая со мной зрительного контакта, ожидал моих действий. «Захар, погибли делегаты. Если все было так, как докладывают, то... Как министр, я во всем разберусь, Ваше Величество», спокойно произнес я, мягко перебив императора. Прямо сейчас Ожидайте моего отчета Действовать я начал моментально Вот только уже у самых дверей Меня внезапно догнал напряженный баритон Владимира Я немедленно свяжусь с нашими союзниками И обрисуем сложившуюся ситуацию с новыми вратами Главное, не забывая, что там должны были находиться Четыре группы делегатов с запада Одна амерская, одна японская Неужели демоны решили использовать нашу вражду с ними И добиться своих целей? Хотя нет, это полный бред Вдруг покачал тот отрицательно головой Они ведь могли спокойно подавить на силы Да и все это отныне меркнет и бледнеет Перед тем, о чем ты поведал мне Всегда знал, что здравомыслие ему не занимать Рука моя уже легла на бронзовую дверную ручку И в этот самый момент в голове словно произошел взрыв дикого сознания, Который заставил сглотнуть образовавшуюся в горле ком А извилины мозга зацепили за слова Романова «Погодите-ка, японцы? Угрозы Шики? Ее сумасшествие? Сучья кровь! Быть такого не может! Неужели...» Воздушное пространство Российской империи. На борту самолета. Полет императрицы Японии пребывал в гробовой тишине. К тому же до конца невозможно было понять, находилась ли ядовитая камелия в медитации или же просто пребывала в раздумьях. А после всего, что произошло в столице Российской империи, никто не мог понять, каковым было настроение главы клана Тайера. Однако в одно из мгновений за спиной у женщины внезапно задорожало само пространство, и прямо из пустоты возникла некая неуловимая тень, которая склонилась и устала перед ней на одно колено. «Моя госпожа, великий старейшина уже взяты под стражу». Тихо прошелестел ее личный телохранитель покаявшимся тоном, а брови шики слегка вздрогнули от удовлетворения. «Но я прошу прощения за нашу непоправимую ошибку. Ваш план. Нам пришлось форсировать его». Глаза женщины резко распахнулись, а ее аура на доле вдоха вышла из-под контроля. «Что?» — прошипела свирепота резко оборачиваясь к мужчине. «Как они посмели?» «Им пришлось это сделать, госпожа. Не оставалось выбора», склонившись еще ниже, проговорил виноватым тоном телохранители. «Образовались проблемы. Наблюдатели доложили, что японские делегаты вместе с остальной группой успешно переправились в мир демонов. Вот только через некоторое время наши смертники самовольно решились детонировать свои резервы». Как только поступила эта информация, я сразу же обратился к заклинанию по смерти и выявил, что охранному отряду и демонам поступил приказ вернуть всех делегатов обратно на землю. Причины неизвестны, но есть большая доля вероятности, что нас раскрыли в самый последний момент. Поэтому я и говорю, что не оставалось выбора. «Этот мерзкий цепной пес!» Яростно выплюнула Шика, приложившись рукой под кресла, раздробив его в мелкие кусочки пластика. «Лазарев!» «Скорее всего, его рук дело. Больше некому. Он догадался каким-то образом. Но теперь уже плевать. Каков итог?» «Детонация резервов произошла одновременно. Почти со стопроцентной вероятностью все делегаты погибли», — тотчас очеталась тень. «Ваш сын умер вместе с остальными». Чехать я хотела на этого жалкого предателя!» — скривилась брезгливая императрица, но на губах у нее внезапно заиграла злорадная улыбка. «Но «Ну, так даже лучше. Смерть моего неучемного сынка пойдет на пользу моей мести. К тому же демоны в самой презренной манере напали и убили всех людей после подписанных актов о ненападении. Убили будущего императора Японии. Да и чего еще ожидать от таких кровожадных тварей?» Начинайте информационную кампанию. Разнесите весть повсюду. Весь мир должен знать о случившемся нападении на людской род. Будет исполнено, Ваше Величество. И свяжись с нашими специалистами в комплексе, самодовольно выпалила ядовитая камелия. Пусть ускоряют активацию врат на всю мощность. одна и не пришла пора действовать. Второе кольцо. Москва. Фурпост Инферно Земли. Область Врат. Десять минут спустя. Подозрения, эфемерные догадки и мысли. Ими сейчас до своего возможного предела оказалась забита моя голова. И лишь только одна катастрофическая догадка до сих пор не покидала моих размышлений. Она заполонила весь разум. Но необходимы были подтверждения. Дворец правящей династии я покидал в неистовой дикой спешке, потому как в прямом смысле весь срок до начала бедствия уже шел на жалкие часы. В моменты телепортации все мельтешащие пейзажи и вся городская местность, что проносились перед глазами, преображалась в разноцветную и неузнаваемую гамму. Но я все так же спешил изо всех сил, не обращая на окружающее внимание. Задача сейчас стояла лишь одна — найти врата. Вот только было то, о чем император не знал. Об этом не знал ни я, ни Картар. Просто не имели никакого представления. И это являлось самым страшным и неотвратимым фактом. Даже если мы каким-то чудом сможем найти врата, то понадобится способ их навечно запечатать или же уничтожить. Но такого способа попросту не существовало. А наши жалкие с догадки были не в счет. Однако в данный момент присутствовала иная проблема. И если моя безумная догадка верна, то у нас еще имелся призрачный шанс все исправить. При приближении к вратам Инферно эфирное поле почти моментально обнаружило множество духовных и магических субъектов, позади которых уже орудовала военная техника в виде танков и вертолетов. Тем не менее, вместе с ними на месте присутствовало и несколько десятков демонических существ, около полусотни. Правда, все не оказались окружены и прижаты к вратам. Но, на мое удивление, демоны никоим образом не атаковали и не реагировали на все словесные выпады людей и находились в глухой обороне. До ушей уже стал доноситься суровый голос моего заместителя, и, судя по его тону, прибыл тот на место совсем недавно. «Почему вы препятствуете пройти нам через врата? Разойдитесь! Это приказ!» «Что ж, пора разобраться в этом бардаке. Нашли, сучья, племя, время». РИТМ УГАСАНИЯ Треск молнии всего на доле мгновения выдался пронзительным, и вся область врат в одночасье погрузилась в благоговейную тишину. А секунду спустя мой силуэт быстро соткался из темно стихийной силы слева от Решетникова, что находился в обществе пожарскую Долгорукова. Сам князь оказался прямо между двумя враждующими лагерями людей и демонов и всеми силами за некоторое время до этого пытался взять всю ситуацию под контроль. Причем бывший капитан третьего тайного отдела даже не шелохнулся после моего появления, лишь издал облещенный вздох. А вот Артем и Алексей невольно вздрогнули из-за такого резкого появления, как и многие другие за моей спиной. «Министр! Советник! Князь Лазарев верн...» «Заткнуться и успокоиться!» Холодно отрезал я, и мой глаз разнесся во все стороны. «Всем!» Не прошло и пары секунд, как вновь образовалась гробовая тишина, а сам я быстрыми шагами направился прямиком в сторону врата Инферно, напрочь игнорируя выставленную защиту легионеров и их воинственный вид. Впрочем, на мое удивление, стоило выступить вперед, как несколько демонов словно ожили и начали отдавать приказы своим магам, которые живо стали развеивать возведенные барьеры. Мне пришлось лишь на пару-тройку мгновений остановиться и выждать, когда массивы полностью исчезнут. «Времени у меня мало, так что отвечайте быстро», — изрёк я ледяным тоном, чеканя каждое слово. «Какого хрена здесь происходит?» «Мы вас ждали, министр Лазарев!» Вдурка раздался отрывистый, слегка растерянный голос одного тифлинга-мага, который быстро вышел вперед и глубоко поклонился. «Нам, нам было приказано повелителям ждать именно вас и никого не пропускать!» потому как ситуация с той стороны сложилась очень сложная, и ее не объяснить простыми словами. Владыки уже во всем разбираются и ждут вас в пункте управления. Пожалуйста, проходите. Трепещи, Ракуима, что за дерьмо у них там случилось? Стройные ряды легионеров начали моментально расступаться, а стоило сделать пару шагов в нужном направлении, как рядом появился решетник в компании Пожарского и Долгорукова. «Мы с вами, Захар Александрович. Позволите?» На слова заместителя я лишь кивнула и ступил за пространственную завесу. Переход в мир демонов Земли оказался полностью идентичен переходу в мир демонов Мировины и Арселая. Зрение всего на мгновение размылось, но пяток секунд спустя, когда ноги ощутили под собой твердую поверхность уже знакомого гранитного камня, все вернулось на круги своя. Стоило глазам быстро сфокусироваться, как моему взору, вновь перестало сразу два противоборствующих лагеря людей и демонов. Правда, в это самое время над постом повисла тишина. Не было никаких сваток или же накаленной обстановки. А Сайрус и Маита в это самое время о чем-то оживленно беседовали с Ольгой Агинской под пологом тишины. Ведь именно Агинской я и доверил отвечать за врата со стороны Инферно. Эта девица еще в прошлый раз во время битвы с Гидрой мне приглянулась ответственная, строгая, боевая и исполнительная, поэтому к Министерству интеграции причислила ее вместе с Пожарским и Долгоруким, а также еще с десятком знакомых столпов. Мое появление сыграло весьма интересную роль. Не прошло и секунды, как над Ворпостом начало образовываться оживление. Агентская с молниеносной скоростью направилась ко мне, но в последний момент ее опередили заметно встревоженные Сайрус и Маита. Причем самая даже не успела раскрыть рта, как их троица рванула в нашем направлении. «Зиандар!» — выдохнули панически в один голос оба архидемона, невольно сглатывая. «Мы... мы ни в чем не виноваты! Это все люди! Мы никого не убивали! Мы, мы не хотим войны! Мы пытались их остановить! Мы чтим договор, который заключили!» «Твою мать, как знала! Вы представить себе не можете, в какой заднице мы сейчас все находимся!» держа себя из последних сил в узде здравого смысла. «По этой причине даю вам одну минуту на троих, чтобы рассказать, что здесь случилось и какого вшивого беса все делегаты передохли. При этом я хочу знать кто направил такой паршивый поспешный отчет имперской канцелярии?» «Мы... мы...» Внезапно стало заикаться Маита, видимое негодование и злость. «Что мы, Маита?» — рыкнул резко я. «Хорош уже запинаться. говорить разучилась. Ты архидемон звука или соплячка безмозглая?» «Время идет. Кратко и по делу живо!» Мы сопровождали делегатов. Были уже на полпути в моей цитадель После поступил приказ, чтобы все вернулись обратно. Тогда и все и случилось. Четверо из делегатов самоуничтожили свои источники. Охранный отряд, который состоял из людей и демонов, не успели их остановить. Многие воители и магии из -за их числа погибли, но мы успели спасти одного делегата». Как на духу и скороговоркой выпалился Айрус, жадно сглатывая слюну и бледнее на глазах, а затем глазами обратился за поддержкой коньги. «Мы пальцем никого не трогали и лишь хотели помочь. Клянусь пламенем инферно!» Когда данная информация начала поступать сюда, подхватила следом за Тифлинга Магинская, два идиота из имперской канцелярии сразу же доложили на землю, но до конца не разобрались ситуации. После этого на противоположной стороне начался хаос, поэтому мои Сарус приказали оградить врата своим демонам. Мы догадывались, что вы пребудете одним из первых, министр. Это моя вина, и это я допустил ошибку. И я готова принять наказание». Самодетонация источников? От услышанного доклада внутри начала образовываться яростная волна негодования, смешанная с бессилием и нарастающей злостью. Злостью на самого себя. Я предполагала многое, но что бы такое? «Кто?» — выплюнул полубезумно я прожигая глазами их троицу, а моя аура начала медленно просачиваться наружу, из-за чего решетников, пожарские и долгоруки, очертя голову, отшатнулись прочь. «Кто сдетонировал свои резервы? и Из какой делегации? Какая никчемная мразь посмела?» «Ну давай же, подтверди мои догадки». После моего вопроса сайрус и Маита почти моментально обратили свои перепуганные взоры на слегка дрожащую Агинскую, а секунду спустя та тихо ответила. «Японцы, по нашим собранным данным и по докладу выживших, это сделали японцы. Тварь, ну все, сумасшедшая сука, тебе не жить. Если веришь хоть в каких-то богов, начинай молиться прямо сейчас. Как только я разберусь с вратами, ты сдохнешь в муках, старая корга». Молния из-за выплескивающихся эмоций трескучими и шипящей скрящимися разрядами, то и дело протекало по доспеху. Я и сам не понял, когда сделал стремительный оборот на сто градусов, но, совершив всего пару шагов в одном направлении, пришлось резко затормозить и оглянуться на ошалевших архидемонов и Агинскую, а затем, загнав всю ярость обратно, я повторно прокрутил весь доклад в голове. — Кто из делегатов выжил? — сухо осведомился я. «В этом все и дело, ваше сиятельство», — сбивчиво заявила Ольга. Рейдон, Рейден Тайра выжил. Его успели спасти демоны. Наши целительницы оказывают ему помощь». «Что? Сынок, этой обезумевший паскуда? Что ж, не зря говорит, что нет худа без добра». «Где этот недоносок?» — прошепел злобно я. «Он в сознании». Однако вместо ответа агинские архидемоны в одночасье взглянули на пункт управления, который располагался рядом с вратами. РИТМ УГАСАНИЯ Эфирное поле моментально распространилось на весь доступный радиус, и опираясь лишь на одни инстинкты, тело в мгновение ока телепортировалось к нужному месту. А еще пяток секунд спустя дверь в одной из комнат управления была вместе с петлями выбита из проема и вонзилась в противоположной от меня стену. Две целительницы из-за подобных выходок громко вскрикнули, но, завидев мое лицо и одеяние, тотчас пришли в себя. «Министр Лазарев?» шокированно прошептали побледневшие жизнючки. «Мы в чем-то виноваты?» «Нет, вы молодцы, сделали достаточно». Одними губами произнес я, отходя в сторону, и глазами указывая на проем позади себя. «Ну а теперь на выход, обе. Я сам позабочусь о вашем пациенте». Из помещения те выскользнули моментально практически бесшумно, однако слух уже уловил, как сюда по лестнице мчалась троица моих подчиненных. Эфир молнии. Эскарп. Хватило одного мысленного посыла, чтобы за спиной образовалась непреодолимая стена из темно алой молнии, но сам я в это время не сводил взгляда с едва живого японца. Глаза у него были слегка приоткрыты, множественные отвратные ожоги по всему телу, шевелюра почти обгорела, часть бедра и правое плечо оказались раздроблены, а на руках не хватало нескольких пальцев. Но на его внешний вид сейчас было плевать. Я и сам не заметил, как успел сделать два шага в его направлении и, схватив того за горло, приподнял застанавшую тушу над кроватью, а из нескольких открытых ран тотчас начала сочиться отворотная грязная жижа, похожая на запекшуюся кровь. «Если не хочешь сдохнуть, то рассказываю все, что знаешь», тихо произнес я, как можно глубже загоняя всю свою ярость. — Даю тебе две минуты. — Это... это всё из-за моей сестры, Ханако, — захрипела едва слышно Рейдан. Ты убил ее, как и других. Камчатская бойня. — Суча, кровь, значит, я был прав. — Дальше, — стряхнул я безжалостно его тело, отчего тут вновь болезненно простонало и изогнулся дугой. — С тех пор она... Была сама не своя. словно... словно обезумела. Я хотел ее остановить, но делегаты мне не подчинялись. Я узнал в последний момент, что они смертники. Да мне глубоко насрать на дела вышившего семейки. Не нужно мне говорить то, что я и так знаю. Что задумала твоя мамаша? Что намерена делать дальше? Говори. Шика, она продолжил шептать отрывисто парень. «Она хочет всех уничтожить. Она хочет отомстить всем. Хочет стравить людей, демонов, хранителей». Твари неугомонная, вот уж дудки. Пусть мечтает дальше». «Ладно, этого сейчас достаточно. Главное, что он говорит. Не приведи бездну, еще прикончи, ублюдка. К тому же у меня нет времени. Нужно торопиться». Тело японцу пришлось как можно аккуратнее вернуть обратно в постель и развеять взмахом руки стену, а затем внутрь почти сразу же ворвалась знакомая троица во главе с Решетниковым. «Позовите целительниц», — приказал я, проходя мимо обескураженных подчиненных. «Пусть его подлатают, он уже во всем сознался». «Стой! Подожди!» — вдруг просипел Рейден. «Это еще не все». Однако я даже и не подумал замедляться. Вот только от последующих дальше слов организм словно окаменел и замер. «Врата! Врата!» «Врата? Стоп! Неужели... Чтоб я без пардона сдох?» Тело, замельчавшую доли вдоха, возвратилось обратно, а я сам, подобно куршину навис над изувеченным азиатом и как можно ближе приблизил свое ухо к его губам. «Что?» переспросил неверящий я. «Что ты сейчас сказал? Повтори». «Врата, Киото, комплекс подземный, сердце», прошептал тот, и уже мое сердце в груди неистово забилось от его слов. «Она хочет развязать войну, когда начнет длиться кровь между людьми и демонами. Шика хочет открыть врата и договориться». С теми, кто придет с той стороны. Мать хочет, чтобы ты страдал и умирал как можно дольше. Она сделает все для этого. Во имя Угорских бесчинств. Мертвые врата в Японии? Так вот чего она хотела. Вот в чем заключалась ее уверенность. Еще одни врата. Да, эта сумасшедшая сука еще безумнее, чем я предполагал. Но слава бездне, теперь я знаю, куда необходимо мчаться. Хотя плевать, нужно отправляться в Японскую империю как можно скорее. Если не остановить эту старую потоскуху, то нам всем крышка. Тело за секунду выпрямилось во весь рост, в груди вновь бурным потоком заструился эфир, и когда я уже намеревался вновь использовать телепортацию, в помещение внезапно на все скорости, в прямом смысле, ввалился князь Голицын. — Захар Александрович! Выдохнул громко глава служащего рода, встречая со мной глазами. Хранитель Арселая и государь вместе с другими императорами желают вас видеть в Кремле. Появились скверные новости. суча кровь. Нашли время мать вашу.